Коктейли не отведов, не попадёте в цель. Мисс е велосипедов, отведайте коктейль. Нашёптывают мне эти губы, а пальцы её с весьма несовершенным маникюром суют мне рюмку с противной трёхцветной жижей. Чресла мои сразу же налились дивным огнём. Уж не хочет ли она возобновления нашей дружбы? Значит, надо быть популярной личностью. «Смельчаком из иностранного радио, чтобы тебя твоя девка любила?» «А у того, кто никому неведом и одинок и презираем, значит, нет никаких шансов?» «Нет, мадемуазель, теперь вы меня не обманете. Вы интересуетесь только моим моментом эякуляции. Моя личность, мой интеллект, внутренние раздоры для вас не существуют». «Нет велосипедов», — сказал я сам себе. «Я не могу. Ты не притронешься к этому коктейлю. Вдруг узнаю не без труда через стол двух закадычных. Его шотландское величество Валюша Стюрин и юный авангардист Ванюша, который Шишленко, оба в новой декорации, бакенбарды усы бородки. Переживаем период фиесты, объяснил мне Шишленко. Видишь этого опухшего чувака? Знаменитый дизайнер Олег Чудаков. Лауреат премии маршала Тита и этого, как его, ну, Ленина Владимира. Большая жопа, но гуляет, как Евтушенко, денег не жалеет, а рядом его кореш, булыжник, оружие пролетариата, шишка из партийных органов. Оба влюблены в печаль твоих очей. Заторчали на феньку по-страшному, просят, чтобы махнула, а она их только дурачит. Таковы гордые девушки современной России имени спортов общества «Динамо». Гуляем уже 5 дней, мой друг, и 5 ночей, мой друг. Не расстаёмся, мой друг, только новыми людьми обрастаем. Начинаем в полдень в пивном баре дома журналистов. Там хорошо поправляемся. В 3 часа переезжаем в дом литераторов обедать, и там обедаем до 9 часов вечера. Потом приходит время ужина, и мы переезжаем в ВТО. Там мы ужинаем до часу ночи, а после закрытия перебираемся вот в этот сраный лабиринт, где сидим, как они говорят, по товарищески до закрытия, то есть до 4:00 утра. А потом выясняется, что нужно ещё поговорить, и мы все едем в аэропорт Внуково, где буфет открыт до 8:00. И вот здесь с 8:00 до 9:00, то есть от закрытия до открытия этого вонючего буфета, мы пользуемся замечательным даром природы чистым воздухом. Тебе, наверное, этого не понять, велосипедистов. Ты этого лишён, сорняк асфальта. Но мы сидим там в привокзальном садике и целый час обогащаемся кислородом под Москoviе. Я обычно пою, обычно что-нибудь своё. Вот недавно обогатил родину песней Шпиона. Открой мне отчизна секреты свои. Военную тайну открой не нарокам, и так же, как в детстве, меня напои грейпфрутовым соком, грейпфрутовым соком. В общем, как ты уже догадываешься, в 9 открывается буфет, и мы там сидим до 11 а потом отправляемся к открытию пивного бара Дома журналистов, и там очень хорошо поправляемся, а потом... Вот она, вечная связь искусства с жизнью. Как вдруг в помещении, если можно так назвать, за куток подземного лабиринта, вошел дипломат в золотых очках и с золотой авторучкой в наружном кармане пиджака, пьяный как задница и черный как сапог негра-арабские народы северо-востока Африки. Тут же пояснил какой-то эрудит в нашей компании и не ошибся. Дипломат оказался из республики Сомали. Выпив в углу в полном одиночестве порцию чего-то крепкого, он подошёл к нашему столу и стал выступать по-итальянски, то есть на языке бывших поработителей. Его страстное и артистическое выступление чем-то напоминало арию Канио из оперы Паяцы хотя он не пел. Можно было, собственно говоря, не обращать на него внимания, если бы Фенька так не смеялась. Она ничего не говорила, глядя на дипломата, а только лишь смеялась безудержно и не очень-то оптимистично хохотала. На каком языке негатив выступает? слегка нервничая, спросил Валюша Стюрен. Неужели европейский монарх не понимает языка великого Джузеппе Верди? спросил я. И оказалась неожиданная удача. Все вокруг с готовностью захохотали, как будто какая-нибудь знаменитость сострила, а не просто Игорь велосипедистов. Густавчик, а ты не понимаешь Капчёнова, спросил Спартак. Дело в том, что понимаю, сумрачно ответил майор Орланда. Полуобернувшись, нога на ногу в стуле, он смотрел на дипломата без всякого сочувствия. Дело в том, что очень плохо о нашем народе высказывается этот товарищ, сказал далее майор Орланда. Как-то не по-марксистски у него получается. Все русские грязные свиньи, а женщины наши, по его мнению, все бляди, все только и мечтают о чёрном половом органе. Интересно, соответствует ли это действительности? Общество, конечно, возмутилось. Многие стали предлагать немедленно поучить посланца африканского рога цивилизованным манерам. Но другие, однако, увещевали горячих товарищей не заводиться. Мало ли чего наговорит чурка. У него дипломатическая неприкосновенность. Была бы дескать у меня такая. Я бы и не так ещё сказал. Надо проявлять снисходительность великой нации. Густавчик, а ты не понимаешь Капчёнова, спросил Спартак.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 Я бы и не так ещё сказал. Надо проявлять с несходительность великой нации. Нам этот африканский рог нужен по заре, потому что он выпирает в индийский океан. Кажется, Альфред Булыга как раз и высказал последнюю идею. Странным образом он меня как бы не замечал, а только лишь временами подмигивал совершенно бессмысленным образом. Неужели не помнил, как вербовал велосипедового инженера в компанию деятелей Конечно, мог и не помнить. Нас много, а не одни. Tutti donni russo putani, reputanni, reputissima. Тем временем продолжил кричать дипломат. Тогда я встал и подошёл к нему вплотную. Он был выше на часть головы. Вы всех русских женщин имеете в виду, спросил я. Всех, подтвердил он. И присутствующих, спросил я. Вот именно, сказал он. И вон ту девушку с цветком в волосах, спросил я. Её особенно, сказал он. В прошлом нам бы осталось только выбрать оружие, милостивый государь, сказал я. Я бы вас с удовольствием заколол, синьор, или застрелил. Хорошо, что мы не в прошлом. Можно просто дать вам похаре, сказал дипломат и сделал это. Дальнейшее проходило как в тумане. Лёжа у шероховатой стены лабиринта, я видел мельтешение ног будто в дичайшей самбе. Среди них мелькали и мелко клетчатые брючки дипломата. Потом появилось и его тело, рухнувшее по соседству. Под рёбра ему въехал тупой милицейский штиблет. Потом ноги вокруг стали редеть. "Вставай, Гоша, простудишься", сказал сверху спартачок Гизатулин. Ленять пора. Тут ребята из Занзибарского посла задавили. Приподнявшись, я увидел, как два лабиринтских официанта, пара ребят по кличке Хиппи и Ханурики, специально между нами говоря, тренированные для нехороших эксцессов, за ноги и за руки выносят вон бесчувственное чёрное тело. У одного из кармана торчала золотая вторучка, у второго на носу красовались золотые очки. Присутствующие при выносе метрдотель Альфредоч застёгивал на запястье золотую сэйку. Вот такие пустяки запоминаются, а важные события вроде штурма космоса пропадают. Я видел своими глазами, как тело дипломата было выброшено на холодный асфальт Калининского проспекта. Суд линче, иначе и не скажешь, безжалостная расправа над представителем третьего, если не четвёртого мира. От удара об асфальт дипломат между прочим очнулся и стал снова выступать уже на языке той страны, где был аккредитован, то есть матом. Спартак побежал ловить такси, а я, лишившись поддержки, схватился за ближайшую водосточную трубу и сполз по ней вниз. На моих глазах распадалась компания, не разлучавшаяся пять дней и пять ночей. Цепь была порвана, началась тревога и вслед за ней хаотическое бегство промелькнул милицейский мотоцикл, возивший на облучке сурового майора Орланда, а в коляске всё ещё хохочущую Феньку. Альфред Булыга и его кореш Олег садились в чёрную массоветовскую Волгу, валюшу и ванюшу, в этот момент били многочисленные дружинники. Подъехала пожарная машина. Я думал тогда, что вокруг в человеческой жизни, сизыми утренними пластами висит немало печали. Абсурдно, как сама жизнь, так и её запись, кинолента тем более. Очнулся я после этой заключительной идеи, однако в мире полной гармонии, в собственной койке, хоть и в ботинках, но под простынёю. Через неделю стало известно, что по требованию Республики Сомали ночной бар Лабиринт навсегда переоборудован в диетическую столовую Молоко